Глава шестая. Минуты четвёртая и пятая. Время дышать. Сэмюэл, восемнадцатилетний молодой человек, который обратился ко мне за помощью в связи с паническими атаками. При лечении панических атак часто рекомендуют применять дыхательные техники, которые помогают замедлить ум и тело. Но когда Сэмюэл сосредотачивался на дыхании, его тревожность усиливалась. Он боялся, что совсем перестанет дышать. В результате даже его дыхание стало представлять для него угрозу. Как это чаще всего и бывает с паническими атаками, Сэмюэл оказался в ловушке негативных мыслей о симптомах этого заболевания. Однажды я спросил его: "Действительно ли он хоть раз переставал дышать, когда сосредоточился на замедлении дыхания?" Он сделал паузу, улыбнулся и ответил: Конечно, нет. И в этот момент случилось чудо. Внезапно он смог посмотреть на всё с другой точки зрения. Он больше не чувствовал в своём дыхании угрозу, и мы сформулировали, каким образом Сэмюэл мог бы видеть в нём в дальнейшем источник силы и мощи. Это радикально изменило для него ситуацию. Сэмюэл стал пользоваться дыханием, чтобы успокоиться и одновременно пересмотреть свой взгляд на другие симптомы панической атаки. Каждый вдох, который мы делаем сфокусированно и внимательно, может быть огромным источником силы и ресурсом для восстановления, особенно когда мы находимся в состоянии стресса. По моему убеждению, дыхание поддерживает ум так же, как питательные вещества поддерживают тело. И в этой главе мы рассмотрим силу дыхания. Включение дыхания в вашу практику. Вы уже проработали первые 3 минуты практики 10 минут до дзенна и научились снижать активность ума. В этой главе мы сосредоточимся на следующих 2 минутах. Вы уже первое остановились, второе понаблюдали, третье пришли в своё пространство покоя. На следующем этапе мы воспользуемся одним из лучших инструментов заземления и успокоения из тех, которые нам доступны – дыханием. Возвращаемся на место водителя. Дыхание доступно нам круглые сутки в каждый миг, который мы проживаем на этой планете. Возможность сосредоточиться на дыхании – один из самых поразительных простых. и жизни утверждающих способов закрепиться в настоящем моменте. Сосредоточенность на дыхании – это центральный аспект внимательности, известная техника медитации, выросшая из буддистских традиций и учений. Исследования внимательности, как я уже говорил раньше, дают чрезвычайно обнадеживающие результаты, свидетельствующие о ее положительном влиянии на мозг. Обучая мозг удерживать фокус на одном аспекте текущего момента, например, на дыхании, мы снижаем хаотичную активность сознания и таким образом достигаем расслабления. По сути, внимание отвлекается от деятельности ума и перенаправляется на другой объект. Это можно представить так. Фокусируясь на дыхании, мы даём мозгу новое задание, а ему нравится быть занятым и иметь цель. Однако разница в том, что теперь вы сидите на месте водителя и можете двигаться к более тихому месту назначения. Когда вы в следующий раз увидите младенца, понаблюдайте за его дыханием. Они дышат животом, не заботьтесь о том, как это выглядит и не сдерживая себя. Их дыхание последовательное, оно приносит им удовлетворение. И когда малышам что-то нужно, они обращаются за помощью к своему дыханию, выражая желание посредством крика или плача. Они дышат свободно, их поведение пока не регламентировано жизнью и её требованиями. А теперь понаблюдайте за собственным дыханием или дыханием знакомого человека, если можете, то прямо сейчас. Сделайте паузу. Как вы дышите? Медленно, ощущая связь с животом или поверхностно, грудью? Чтобы определить свой способ дыхания, Нужно положить руку на то место, где ощущается подъём при вдохе и спад при выдохе. Снова повторю, что правильного или неправильного метода не существует. Вы просто должны отметить, что происходит. Связь с дыханием и телом. Большую часть времени мы не осознаём и не чувствуем связь со своим дыханием. Мы дышим поверхностно, бывает, что слишком быстро, так как увлечённо следим за мыслями, скачущими в нашей голове. Это проявляется сильнее в момент особенного нервного возбуждения, при котором мы склонны дышать чаще. Однако обращение к дыханию может быть одним из способов раскрепоститься, замедлить ум, расслабиться и быстро ощутить лёгкость. Я намеренно не включил дыхательные техники в первые из ваших 10 минут, так как считаю, что предварительная остановка, наблюдение и переход в мысленное дзен-пространство позволяют более эффективно использовать истинную ценность дыхания. С своим пациентом, находящимся в состоянии стресса, я нередко говорил: "Просто подышите". Но это не всегда давало тот результат, на который я надеялся. Тем не менее, я не могу назвать этот совет бессмысленным. Во многих ситуациях он хорошо работает, но в своей практике я хочу использовать дыхание с максимальной пользой. По моему опыту, уменьшение громкости ума и заземление перед переходом к дыханию может дать наибольший эффект. В течение 2 минут работы с дыханием мы фокусируемся на двух целях. Первая: В первую минуту мы просто медленно, ритмично, внимательно дышим, чтобы установить связь с текущим моментом. У нас нет никакой другой цели, лишь осознанная концентрация на дыхании. Просто следите и наблюдайте за каждым своим вдохом и выдохом, затем за следующим вдохом и следующим выдохом. Вторая. Во вторую минуту дыхание используется для того, чтобы установить связь с телом и просто ощутить, каково это. быть в нём. Исследования показывают, что физически расслабленное тело помогает расслабиться и уму. Простая сосредоточенность на дыхании и происходящем в нашем теле может обладать удивительной по воздействию силой. Психологи и специалисты по внимательности со всего мира провели интереснейшие исследования, желая выяснить, как работа с дыханием помогает в облегчении боли и других симптомов заболеваний. Согласно некоторым данным, внимательное дыхание способно облегчать боль не хуже отдельных фармакологических методов. Дыхание как источник силы. Предлагаю вам теперь добавить ещё один элемент в эти 2 минуты, посвящённые дыханию. Наблюдая за дыханием, визуализируйте его как источник силы. Эту силу можно использовать, чтобы перезарядиться, набраться энергии, окрепнуть. Каждый вдох, с которым вы устанавливаете связь, может положить начало переменам, как это случилось с Сэмюэлем. На самом деле нет большего источника силы, чем дыхание. Оно основа нашего бытия. Без дыхания мы не существуем. То, как вы будете визуализировать своё дыхание, ваш личный выбор. Вы можете использовать определённые образы или обойтись без них, просто наблюдая за ним. То и другое одинаково хорошо. Дам несколько вариантов визуализации, которые могут вам подойти. Первый заливка топлива. В этом случае связь с дыханием визуализируется как заливка топлива в бак автомобиля или другого транспортного средства. Этот образ помогает активировать ощущение энергии, силы и перезарядки каждый раз, когда вы фокусируетесь на дыхании. Второй Связь с высшими силами. Люди с религиозными и духовными верованиями могут визуализировать связь с дыханием, представляя его как источник духовной силы. Каждый вдох это глоток обновлений и силы, ведущий к переменам. 3. Связь со Вселенной. Для некоторых полезным визуальным образом может стать мысль о том, что каждый вдох помогает им установить связь с вселенной. Это активирует ощущение энергии, силы и причастности к мирозданию. Четвёртый связь с природой. Многие люди предпочитают искать исцеление и силу в природе. Там, где есть вода, горы, море, деревья, если какой-то конкретный образ помогает усилить ощущение обновления и прилива энергии, его тоже можно использовать. Например, образ моря с каждым вдохом может визуализироваться как механизм свежести и очищения. 5. Связь с наукой. Это просто связь с дыханием, подкреплённая знаниями из области неврологии, которые говорят нам о том, что каждый наш осознанный вдох способствует позитивному изменению в мозге. Теперь после выполнения шагов 1, 2 и 3, добавьте к своей практике шаг 4. Связь с дыханием связь с дыханием практика сосредоточения на дыхании разделена на две части, каждая из которых занимает минуту первая минута с закрытыми глазами, оставаясь в пространстве дзенного покоя сначала просто наблюдайте за тем, как вы дышите, следя за вдохами и выдохами После этого сделайте осознанный ритмичный вдох, медленно считая до 4, примерно 4 секунды. Затем такой же со счётом до 4 медленный выдох. Повторите в течение 1 минуты, хотя строго следовать времени не обязательно, ваш дыхательный цикл будет состоять вероятно из 8 раундов. Если во время сфокусированного дыхания вы отвлекаетесь на какие-то мысли или что-то другое, Просто отметьте для себя, что отвлеклись, и вернитесь к концентрации на дыхании. Это упражнение, как и остальные в практике, не обязательно сразу выполнять идеально. Если вы отвлекаетесь, но замечаете это, значит вы осознаёте свои действия и находитесь в настоящем моменте. Постарайтесь не критиковать себя, лучше примите решение быть добрым и терпеливым. Что бы ни происходило, всё в порядке. Магия заключается в том, чтобы замечать всё, что с вами происходит в настоящий момент. Я предлагаю вам хорошо отработать это упражнение на связь с дыханием. Если по какой-то причине вам сложно на нём сфокусироваться, вы можете концентрироваться на чём-то другом, например, на звуках или на телесных ощущениях. Однако в качестве первого варианта я всё же рекомендую рассмотреть дыхание. Итак, что вы чувствуете, когда это делаете? Может быть, вам будет полезно записать здесь свои мысли об этом опыте, чтобы впоследствии вы могли к ним обратиться. Вторая минута. Оставив глаза закрытыми, продолжайте сосредотачиваться на дыхании, но теперь позвольте ему следовать естественному ритму. В течение следующей минуты вы наблюдаете за своим телом во время дыхания и просто отмечаете всё, что происходит. Я рекомендую вам наблюдать за телом в трёх областях: нижней части тела, от пальцев ног до бёдер, верхней части тела, от бёдер до плеч, головы и шеи. Наблюдая и отмечая происходящее в своём теле, просто вдыхайте всё, что замечаете. Это автоматически ослабляет физическое напряжение, так что просто позвольте этому произойти без каких-либо усилий со своей стороны. Пусть дыхание и сила внимательного осознавания сделают всё за вас. Теперь на минуту остановитесь и попробуйте выполнить описанное, как обычно, отмечая все ощущения. Далее я предлагаю вам соединить первую и вторую минуты работы с дыханием. В течение первой минуты С закрытыми глазами, оставаясь в пространстве покоя, просто понаблюдайте за тем, как вы дышите, проследив за несколькими вдохами и выдохами. После этого, осознанно и ритмично сделайте медленный вдох, считая до 4. Затем такой же медленный выдох. Повторите в течение примерно 1 минуты. Я рекомендую вам не волноваться о точном соответствии времени. Потому что вскоре вы найдёте собственный ритм и начнёте замечать изменения. В течение второй минуты, оставив глаза закрытыми, продолжайте сосредотачиваться на дыхании, но теперь позвольте ему следовать естественному ритму. Наблюдайте за своим телом в трёх областях, о которых я говорил, и просто отмечайте всё, что будет происходить. Какие у вас впечатления? Важный совет: Наблюдая за дыханием и телом, уделите внимание каждому вдоху. В одном внимательно сделанном вдохе силы больше, чем вы можете вообразить. Как и в предыдущих главах, здесь я кратко приведу данные исследований из области неврологии и психологии, которые касаются внимательной работы с дыханием и телом. Они помогут вам лучше понять ценность этой части 10 минут до дзена. Итак, Во время дыхательной практики активируется парасимпатическая нервная система, благодаря чему человек быстрее успокаивается. Снижается активность симпатической нервной системы, а вместе с ней и уровень стресса. По данным МРТ, уменьшается активность в центре ответа на угрозы в миндалевидном теле. Наблюдается улучшение внимания, повышаются способности к концентрации и творчеству. Физическое тело становится более расслабленным, что в свою очередь оказывает позитивное воздействие на сознание. Человек чувствует себя более благополучным и счастливым. В следующей главе мы рассмотрим методы управления мыслями. Но прежде чем двигаться дальше, я рекомендую вам освоить техники, описанные в этой главе, так чтобы они стали знакомыми и комфортными. Когда будете готовы, попробуйте собрать все шаги вместе и помните: это не соревнование. Всегда работайте с той скоростью, которая комфортна именно для вас.